Глава пятнадцатая. Пора на воблу. Этот плевок огорчил капитана. «Бескультурия», — говорил он, — «вот главный бич открываемых нами островов. Дерутся, плюются, голыми бегают у нас на лавре. Это все-таки редкость». Когда же, наконец, мы откроем остров подлинного благородства и высокой культуры? Между тем дверь ближайшей избушки распахнулась, и на свет явился голый мичман Хренов и обнаженный Семёнов. Они кинулись в океан с криком «Легчает! Легчает!» группами и поодиночке из других сооружений выскочили и другие голые люди. Они скакали в волнах, кричали, и скоро невозможно было разобрать, где среди них Хренов, а где Семенов. Не вижу наших комиссаров, волновался капитан. Старпом, спускайте шлюпку. Спустили шлюпку, в которую и погрузились старые опытные открыватели новых островов. ну Лоцман, Пахомыч мы с капитаном. Голые джентльмены гагача ухватились за наши весла. «Раздевайтесь скорее!» — кричали они. Слабовольный Кацман скинул бушлат. «Хренов Семенов! Хренов Семенов!» — беспокойно взывал капитан. К нашему изумлению среди голых джентльменов оказалось несколько Семеновых, и два, что ли, или три «Хренова». Они подплывали на вечный зов капитана и глядели в шлюпку красными тюленями глазами. Какой-то липовый Хренов выставил из-под волны нос и закричал «Неужто это, суэр? А я думал, тебя давно сожрали туземцы!» «Уйди в океан!» — ревел старпом и отпихивал веслом неправильного Хренова. Так я же Хренов взвизгивал ложный Хренов. Вначале зовут, а потом отпихивают. Тоже мне Хренов дерьмовый, сердился старпом. У нас уж Хренов, так Хренов. К сожалению, наш Хренов, который наконец появился, такого уж слишком мощного явления не представлял. Довольно скромный и худосочный Хренов, которого только в форме можно было принять за Мичмана. За Хреновым явился и Семенов. «Высаживайтесь, Кэп!» — красноносо хрюкал он. «Не пожалеете, здорово легчает!» «А нам пора на воблу!» — объяснил Хренов. «Пора на воблу, Пора на воблу!» Подхватил и Семенов, И, взмахивая лихими сожженками, Дунули к берегу брасом. Задумчиво мы глядели им вслед, И за нашу спиною грудью вздыхал океан. Задумчиво мы глядели им вслед, И за нашей спиною Грудью вздыхал океан.